Циния. Трамвайные линии не работают во время церемонии Дня поминовения. Циния положила облачные часы на коврик зарядного устройства и быстро оделась, как на пробежку. Тренировочные штаны и теплая пайта с капюшоном, которая должна была скрыть отсутствие часов на запястье. Одеваясь, она мысленно повторяла план. Многое в нем было неопределенно и зависело от непредсказуемых обстоятельств. Но действовать предстояло сейчас. Времени на сбор дополнительных сведений не было. Она отогнула ткань гобелена в углу потолка, забралась в открывшееся отверстие и поползла по потолку в туалет. Там было пусто. Она спрыгнула на пол и вышла в коридор. Подошел лифт. Стоявшая возле него женщина вошла в кабину. Цинья успела добежать и войти до закрывания дверей. В лифте вошедшая женщина провела часами перед сенсорной панелью. Цини стояла у нее за спиной, выжидая. Обе вышли на первом этаже. Цини направилась к спортивному залу, дверь в которой сама она открыть не могла. Пришлось подождать. Подошел парень с великолепной мускулатурой рук. Открыл дверь и пропустил вперед Цинию, чтобы иметь возможность полюбоваться ее задом. В зале она позанималась некоторое время с легкими гантелями. Выждав момент, когда никто не видел, положила резиновый диск весом в 4,5 килограмма в передний карман пайты и вышла из зала, придерживая одной рукой диск, чтобы не отвисал, и прошла по коридору в вестибюль с трамвайными путями. Здесь был только один скучающий охранник, пожилой человек. Вероятно, все собрались в прихожей, готовились к приему Гибсона и к церемонии. Сынья прижалась к стене так, что охранник ее не видел, и стала ждать. Охранник обошел вестибюль, не спуская глаз с трамвая. Не очень хорошо. Она подумала о спичках у себя в кармане, о том, чтобы поджечь урну. Это позволило бы отвлечь охранника, но могло бы привлечь слишком пристальное внимание к вестибюлю. Не лучший вариант, но хоть что-то. Она уже собиралась достать спички когда охранник воровато огляделся и направился к туалету. Как только он скрылся, Цинния побежала к трамваю, проскользнула под барьером турникета, распласталась по платформе и, не прикасаясь к рельсу, положила резиновый диск между ним и стеной. Диск представлял собой восьмиугольник, поэтому Циннии удалось поставить его вертикально. Цинния подождала, рассчитывая, что сработает датчик, но ничего не произошло. Рельсы, вероятно, были оснащены датчиками давления, которые могли сигнализировать о присутствии посторонних предметов на пути трамвая. Диск, не прикасающийся к рельсам, должен быть невидимым для системы и должен был затормозить движение вагона. Должен, должен, должен. Неряшливо. А терпеть не могла неряшливую работу. Но неряшливо лучше, чем ничего. Она снова проскользнула под барьером турникета и направилась к лифту. Пока она ждала его, из туалета вышел охранник. Цинния стала, переминаясь с ноги на ногу, рассматривать схему материнского облака, как если бы собиралась совершить пробежку трусцой. Рельсы здесь шли прямолинейно, и на этом участке трамвай набирал скорость. Поскольку следующая остановка предполагалась вживе играя трамвай должен был ехать довольно быстро. Циния подумала о Пакстоне. В момент, когда вагон заденет диск и сойдет с рельсов, Пакстон будет стоять рядом с Гибсоном. Поломанные конечности, изуродованные тела, много крови. Она отогнала эти мысли. Сосредоточилась на деньгах, которые получит. На свободе, которую они ей предоставят. На всем том, что останется позади. К лифту подошел мужчина, и Циния вошла в кабину вслед за ним. Он провел часами перед сенсорной панелью, но ему был нужен не ее этаж. «О, черт, совсем забыла!» – воскликнула она и выскочила из лифта. На протяжении следующих пятнадцати минут она повторила этот трюк дважды. Наконец подошел человек, ехавший на ее этаж. Она прошла по коридору и остановилась перед квартирой, не доходя несколько дверей до своей. Душа пела от предвкушения. Утром Цинния видела в туалете Хэдли, спросила ее, пойдет ли та на церемонию, и девушка сказала, что нет. За дверью послышалось шарканье, она отворилась. Из-под копны волос на Циннию из темноты смотрели глаза героини мультфильма. «Можно войти?» – спросила Цинния. Хэдли кивнула и сделала шаг назад. В квартире крепко пахло немытым телом и застоявшейся едой. По стенам тянулись гирлянды елочных лампочек, но сейчас они были выключены. Окно закрывала плотная штора, так что солнечный свет едва сочился только по ее краям. Стойка была завалена мятыми пакетами от еды на вынос, заполнявшими пространство между пустыми картонными коробками. Хедли отошла к окну и села на матрац, сцепив руки и глядя на Цинью, которая стояла, опершись о стойку. Цинья уже собралась заговорить, когда Хедли прочистила горло. — Я долго думала о том, что вы мне сказали в душевой, — сказала она почти шепотом. — И вы правы, это была моя вина. Нет — Нет-нет, дорогая, я вовсе не то вам говорила, — сказала Циния. В том, что он сделал, нет вашей вины. Это он виноват. Но вы должны уметь постоять за себя. Вот что я имела в виду. Я последнее время плохо сплю. Иногда просыпаюсь, и мне кажется, что он здесь, со мной. Хэдли обхватила себя руками. Она дрожала, несмотря на то, что в квартире было тепло. «Мне просто надо выспаться». Она посмотрела вверх. «Я хочу быть сильной, как вы». Цинни на мгновение потеряла дар речи. Она не ожидала, что ей так сильно захочется обнять Хедли, прижать к себе, погладить по голове и сказать, что все будет хорошо. Цинни не могла вспомнить, когда последний раз испытывала такое по отношению к другому человеку, что только усугубляло тяжелое впечатление. Она попыталась думать о Хэдли как о кукле, о куске пластика, который говорит, если потянуть за нитку. Цинния нащупала в кармане небольшую коробочку. «У меня есть то, что может помочь». Хедли с надеждой подняла широко раскрытые глаза. Цинния опустилась возле нее на колени и протянула ей, лежащую на ладони, коробочку с забытьем. «Это...» – начала была Хедли, но замолчала, как будто не могла выговорить это слово. «Будете спать, как младенец», – сказала Цинния. Мне надо работать после церемонии. Вам надо выспаться. Скажите, что заболели. Ну, а мой рейтинг... К черту рейтинг, сказала Циния. Рейтинг всего лишь число. Ну, понизится немного, а вы потом постараетесь и добьетесь повышения. Все будет хорошо. Надо лишь отключить голову и выспаться. Поверьте мне, вид у вас такой, будто вы сейчас на части развалитесь. Хедли долго смотрела на коробочку. Цинни уже стала думать, не засунуть ли забытье ей в рот насильно, но Хэдли наконец кивнула. Как это надо принимать? Цинни открыла пластиковую коробочку, посмотрела на тонкие полоски пленки и сказала себе. «Хэдли, это нужно. Ей надо отключить голову и немного полетать». Цинни сказала это настолько уверенно, что почти поверила себе. «Просто кладете на язык», — сказала она. Хорошо сказала Хэдли. «Хорошо». Она высунула язык, затем застенчиво спрятала его. Цинни знала, что девушка с весом Хэдли, никогда не пробовавшая наркотики, свалится и будет спать без задних ног. Цинни достала четыре пленки и протянула их Хэдли. Хэдли открыла рот, Цинни положила зеленоватые прямоугольники на язык. Девушка закрыла глаза, как будто глубоко задумалась. Цинни, поддержав за плечи, уложила ее на матрац. Дыхание Хедли сделалось неслышным, мышцы расслабились. Голова повернулась так, что щека касалась подушки. Цинни нащупала сонную артерию, чтобы убедиться, что девушка жива. Пульс напоминал медленные, контролируемые дыхательные движения. Цинни раздела Хедли и взяла ее коричневую рубашку, которая оказалась маловато но все же надеть ее удалось. Цинни подумала, не поменять ли ремешки у облачных часов, но они были почти одинаковые. Только у Цинни фиолетовой, а у Хэдли розовой. Порывшись в одежде, Цинни нашла старую потрепанную бейсбольную кепку. Собрав волосы в конский хвост, она надела эту кепку. Посмотрелась в зеркало, висевшее на входной двери. Надела часы Хэдли. Часы запросили отпечаток пальца. Цинния взяла Хэдли за руку и приложила подушечку большого пальца к экрану. Появился улыбающийся смайлик. Одной головной болью меньше.